Глава двадцать четвертая Богатая степная станица была пустой, словно пронеслась по ней страшная моровая язва и начисто вымела рот человеческий. Только в одной покосившейся на бок избенки у крошечного окошка сидел пучеглазый старик. Дедушка, куда же у вас народ девался? спросил его командир полка Фрол-Балябин.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 В горнице красный половик клинками был изрезан на ленты. На полу валялись загаженные, истоптанные фотографические карточки и вымазанные скотским дерьмом иконы. Ярко начищенный самовар с проколотым боком приткнулся у порога. Ограда была выстрочена стежками овса и пшеницы. Это семеновские молодчики поорудовали после бегства жителей. В печку подкинули сухой, нарезанный кирпичами кизяк, поставили налитый водою большой эмалированный чугун. Кизяк разгорался. Кольцо красноватого ровного пламени обвивалось вокруг чугуна. Вода в нем тоненько, пока комариному запела. Чай пили с остатками домашнего хлеба, густо рассевшись вокруг щелистого некрашенного стола. Разговаривали. Гавриил Мурзин спросил только что приехавшего от Болябина Тимофея. — Когда Ваську хоронить будем? — Нынче вечером. — На кладбище? — Нет, похороним за станицей на каком-нибудь видном месте.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 И на кудрявую пыльную зелень, на раскаленную темную землю стали выкладывать люди из сумм, из карманов, убогую свою добычу. Выкладывали табак и спички, гребенки и пуговицы и разодранные на кушаки и портянки ситец в мелкую красную клеточку. — Что теперь будем делать с ними? — кивнул Болябин на мародеров. — Выпарать! Расстрелять! Судить! — закричали черствые, хриплые голоса.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 Ведь не затем мы их оставили, чтобы народ грабить. Мы за народ кровь проливать пришли, а не грабить. По гроб жизни мы будем помнить наш разговор. Спасибо вам еще раз за вашу доверию к нашему брату. И он взволнованно и долго кланялся на все стороны. К вечеру полк выступил дальше.